Павел Ас и Нестор Бегемотов Бутафории искаженного мира Искаженный текст Бутафории сообщает о том, какие похождения предпринял кролик, прежде чем попал в цепки и влажные руки потного нахаря. Рассказывает, почему кролик не стал будить Беркуля, возился сознательным Бибой, спорил с единомышленным свинячим и осудил недостойное поведение Сифрихты а также поможет составить вам собственное мнение о том, чем кое-кто отличается от нахаря, некто от кролика, а остальные от уляляки. Ситуация с кроликом. Володя Капшукову посвящается. Звездолет «Горячий утюг» скользил по коридорам 2341 сектора 234 АД Галактики. На его борту находились 12 астронавтов, в том числе 5 образованных, и симпатичных девушек, у одной из которых выдался свободное дежурство дежурства денек. Наденька, второй пилот звездолета, только что вернулась из душевой комнаты, где, чуть было не сказал, что мылась, чего ей мыться, она и так чистенькая, смотрела, как из крана струится на пол вода. Слостный Михалыч, добродушный механик звездолета, так и не удосужился починить этот нехитрый приспособ, проводя все свое время за покером с такими же бездельниками. «Ну, гад, я ему еще задам». «Он у меня еще получит!» «Ничего он у меня не получит!» Не на шутку обиделась на него Наденька. Она прошлась по своей каюте, раздумывая, чем бы заняться до вахты, но так ничего замечательного не придумала. «Дошли до ручки», — сказал бы классик. «Скоро на вахту, а там откровенно скучно. Только и знай, что нажимай на разные кнопки, и никакого тебе стриптиза или иного удовольствия». «Скучно», — призадумалась девушка. «Почитать, что ли, книгу?» Тут-то она и почувствовала, что в ней пробуждается что-то совсем уж неосознанное. Девушка подошла к полке и с удивлением обнаружила ранее неизвестную книжку. «Принес кто-нибудь», — решила Наденька. «Опять, небось, порнография». Книжка, обернутая в глянцевую суперобложку, имела броское название, исполненное готическим шрифтом — «Исчадие звездного ада». Девушка хмыкнула. «Чего только не придумают» пожала плечами и присела на откидную кровать, отодвинув в сторону сваленные в кучу личные вещи и нижнее белье. Пролистав штук 15 неудобочитаемых предисловий и краткую аннотацию, которых она, впрочем, никогда не читала, Наденька стала задумчиво листать томик, быстро пробегая глазами по главам. Таким образом, она пыталась оценить, действительно ли книжка хорошая, или опять что-нибудь про индейцев. Первые 216 страниц не привестили Наденьку. Какие-то мрачные, отпетые авантюристы подросткового возраста захватывали военный звездолет, чтобы попиратствовать в открытом космосе. Вместо этого они пили на борту водку, играли в карты и при хорошем настроении постоянно подсмеивались над девушками. В книжках, которые Наденька читала раньше, истинные джентльмены поступали не так. Истинные джентльмены, напротив, поступали совсем иначе. Они не напивались, как свиньи, водкой, а пили шампанское. Не били друг друга по голове, а кололись шпагами. И никогда не соблазняли своих возлюбленных в каретах. Джентльмены всегда относились к своим избранницам внимательно, с душевной теплотой. А если между ними и происходило что-то непонятное, то все равно эти сцены Наденька пропускала, считая их аморалкой. Надо заметить, что таких героев Наденька в своей жизни не встречала, чему весьма досадовала, поскольку была сравнительно молода и не дурна собой. Нет, лучше сказать так, была достаточно молода и хороша собой. Вот так лучше. Она пролистала и Дея Звездного Ада почти до половины, когда наткнулась на похождение кролика. Кролик неудержимо преодолевал все препятствия, лихо стрелял из парабелума и искал некую кролиху, которая, очевидно, была ему чем-то дорога. «Вот ведь, кролик, а тоже чего-то ищет», — подумала Наденька и вплотную заинтересовалась судьбой кролика. Кролик, чертыхаясь, кружил по тоннелю, не в силах уже искать и найти выход. Он в сотый раз успел отчаяться, он корил себя за черствость по отношению к Манаю и тут же себя оправдывал. Почему бы себя не оправдать, если уже ничего нельзя было исправить? А что если Беркуль снова проснется? С ужасом думал кролик, не замечая, что порожденный им ужас идет рядом, передвигаясь на цыпочках. Когда пришло время надеяться, кролик снова увидел свет в конце тоннеля. Кто-то простуженно закашлялся за поворотом, ничем другим себя не обнаруживая, но потом неожиданно глумливо захлюпал носом. И этого оказалось более чем достаточно. Кролик задрожал, как осиновый кол, погруженный в грудь вурдалака. «Остынь! Здесь уже были и искали до тебя!» разнесся под сводами лабиринта противный голос неопознанного существа. «И ты будешь здесь! Здесь навсегда!» «Опять меня опередили!» Пожаловался кролик и в седьмой раз нажал на курок парабеллума, приставленному колбу. Но он опоздал. Беркуль, покружив по тоннелю, снова уснул. «Ничего не понимаю», — откровенно призналась Наденька. Почему он стреляет именно семь раз, а не восемь или четыре? Хотя, может быть, у него кончились патроны и так, да? А, все ясно. Они просто что-то не поделились сначала с Беркулем, но потом тот снова уснул. Довольная тем, что наконец-то выявлен положительный герой, Наденька снова уткнулась в книжку, не заметив, что ее страницы сами собой перелеснулись. Возле высокого птесного столба кролик обнаружил Беркуля, спящего с увесистой дубинкой в руках, и сидевшего возле него на передних лапах Маная. «Вы не скажете, как мне выйти к замку свирепых сипаев?» Вежливо, чтобы не вспугнуть вертлявого маная, спросил кролик. «Об этом лучше спросить у Беркуля», – лениво ответствовал манай. «Но дело в том, что он сейчас спит». «Может быть, его можно разбудить?» – спросил кролик. «Не советую. Если Беркуль проснется, боюсь, нам не поздоровится обоим. Он будет вне себя от негодования и растерзает всех, кого увидит на расстоянии своего испорченного воображения», – ответствовал манай. «Зачем же вы находитесь так близко от Беркуля, если его пробуждение столь опасно?» – поинтересовался кролик. «Я сижу здесь именно для того, чтобы его никто не разбудил», – ответил Манай. «Я самый главный хранитель снов Беркуля. Никто не посмеет меня тронуть, когда рядом спит такой Беркуль», – похвастался он. «У кого же тогда мне спросить дорогу?» – отчаялся кролик. «Раз Беркуль спит, спросите у меня», – нашелся Манай. «Вы не скажете, как же мне пройти к замку свирепых сипаев?» – спросил кролик у Маная. «Я не знаю», – честно ответил Монай. «Зачем же вы посоветовали мне спросить дорогу у вас?» – растерялся кролик. «Но ведь больше спрашивать не у кого!» Почти проорал Монай, обиженный глупостью кролика. Он опасливо покосился на Беркуля и снова перешел на шепот. «Вы давно отличаетесь таким тугодумством?» – спросил он. «Не думаю». Не задумываясь, ответил кролик, откровенно заскучав. «Впрочем», – нашелся Монай. – «если вы не будете так шуметь, я одолжу вам карту искаженного мира». «Спасибо». Тихо воодушевился кролик. «Правда, лучше ею не пользоваться», – заметил тут же Манай. «Ну как же я тогда найду по ней дорогу к замку Сипаев?» – изумился кролик. «Никак», – отозвался Манай. «Искаженный мир постоянно меняется, и там, где на карте обозначен замок свирепых Сипаев, сейчас может возлежать на окрестностях черное логово». «Но мне не надо в черное логово», – с горечью простонал кролик, чувствуя, что его снова обманывают. «Вот и прекрасно», – обнадежил его Манай. из из-за искажений...» «Вы ни за что не попадете к черному логову, обозначенному на карте. Зато есть некоторая вероятность, что вы набредете именно на замок Сипаев», — сказал он. «В этом есть доля оголтелой истины», — отозвался на это кролик. «Вот эта карта. Держите всеми лапами. Нет более ценной бумаги во всем искаженном мире», — стал нахваливать монай свою удивительную карту. «И это совсем не будет вам дорого стоить», — добавил он. «Спасибо», — повторился кролик, хватая карту. «Это не будет мне стоить для ровного счета ничего». Кролик развернулся и пошел прочь от огромного спящего Беркуля и стремавшегося возле него Маная в сторону Черного Логова, намереваясь таким остапом попасть к замку Страшных Сипаев, куда, по словам проницательного Бибы, направлялась три искажения назад его милая кролиха. «Стойте!» – испуганно зашептал Манай вслед кролику. «А как же мое вознаграждение? Куда же вы? Еще шаг и я разбужу Беркуля!» Манай шипел, подпрыгивал на месте, но закричать отойти от Беркуля боялся, и вскоре кролик совсем скрылся за розовыми валунами. «Какая-то странная книжка», – заметила Наденька и вздохнула. «Может быть, это пособие для психлечебниц?» Девушка легко поднялась с кровати, открыла две бутылки минеральной воды и выпила несколько стаканов за раз. Потом, также задумчиво, причесалась перед зеркалом, зевнула и снова нависла над книгой, как над аквариумом, стараясь разглядеть в нем что-то быстрое и красивое. Когда пришло время надеяться...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 Беркуль, покружив по тоннелю, снова уснул. «Такое ощущение, что это я уже где-то читала», – пробормотала Наденька со зарядной долей читательского негодования. «Передирают друг у друга одно и то же, а потом еще издают книги». Возмутившись, она перелетела через несколько страниц, ухватывая следующую ситуацию. Кролик горестно и недвусмысленно заплакал на взрыв. «Я очень долго шел по дороге и устал», – подумал он, – «но если бы я бежал, то устал бы еще больше». Внезапно для кролика на дороге показался мермет, который ехал верхом на аглоеде с обнаженным копьем. «Вот, наверное, достойное существо», – слишком громко подумал кролик, – «если оно ездит верхом на другом, тем самым оберегая мышцы своих ног». «Полудорок!» – отчетливо вскричал подошедший аглоед, который, к сожалению, слышал реплику кролика. «Он ездит на мне с длинной и заостренной палкой, чтобы, по моему желанию, прикопить любого, кого я увижу на расстоянии выстрела». «Не стоит называть полудурком того, чьей половиной являешься ты сам», – быстро посетовал кролик. «Зато он не умеет так стремительно бегать, как это делаю я», – продолжал гнуть свою мысль Аглоед. «Но я вовсе не хотел его обидеть. Я хотел обидеть именно вас. Это вы, полудурок», – расставил все возможные точки Аглоед. «А я и не стану на вас обижаться, поскольку обидеть меня у вас все равно не получилось», – невозмутимо ответил кролик, и они познакомились. «В искаженном мире нельзя погибнуть, как нельзя застрелиться», — вспомнил кролик инструкции. «Если я буду с ними биться, то прольется немало галонов крови, а для эпилога не найдется и нескольких фраз. Оставлю-ка я их лучше живьем», — решил он, теперь стараясь думать как можно тише. «Теперь, когда мы познакомились и окончательно перешли на «вы», мне будет проще проколоть вас, потому что я теперь вас хорошо знаю», — заметил кролику довольно аглоед. «Тогда вам будет еще легче проколоть Мирмеда, возразил кролик. Его-то вы знаете и подавно ближе, раз он ездит на вас со своей заостренной палкой. Как же я проколю Мермеда его же длинной палкой, изумился Аглоед. Верно, тут же согласился Кролик. Тогда вам лучше побежать от меня, посоветовал он. Но ведь у вас нет длинной заостренной палки, заметил наблюдательный Аглоед. Мне вовсе не нужна палка, стал объяснять Кролик. Я побегу за вами, а вы спрячетесь в засаде и там подловите меня. А если у вас не получится это с первого раза, тогда вы просто устроите на меня облаву, сказал он. Этого неплохо придумали, похвалил кролик, впервые заговоривший мермед. В какой-то мере нам будет даже жаль устраивать засаду на такое смышленное существо. Мермед подстегнул глоеда своим волосатым копьем, и они галопом скрылись из вида, чтобы затем скрыться в засаде. Так бывает со всеми, кто даром копает яму до другого, подумал кролик и возложил свои стопы в совершенно другом направлении, в сторону уменьшения тени. Тут Наденьке показал, что ее взгляд просто приклеен к странице, и она с большим трудом оторвала его от книги. «Уф, а ведь он не такой полудурок и не так глуп, как старается себя преподнести», – заметила она. «Он провел злостного аглоеда и молчаливого злодейского Мермеда в количестве двух экземпляров, а вместе с ними и меня, читателя. Я ведь раньше думала, что это аглоед ходит с большим и длинным наконечником, а Мермед пасется сам по себе». «Провести тебя мне не стоило никаких умственных затрат», – похвастался вплывший в комнату кролик. «Я проведу любого, кто читает эти строки, к самому лучшему психиатру». «Тут-то ты и попал пальцем в навозную кучу», – улыбнулась Наденька. «Мой мозг вынесет любую умственную нагрузку и останется в девственно первозданном виде». «Я сама частенько проводила наших дубоголовых мальчиков, делая всезнающий и всепонимающий вид в тех ситуациях, где мне не было ясно ни дюйма». «Бесспорно, это большая заслуга», – согласился кролик. «Но уже то, что ты говоришь сама с собой, говорит само за себя. Меня ведь нет. Я морфин, я искажен. Я весь в своем поиске». «А что ты там ищешь?» – спросила Наденька, но обнаружила, что кролика и правда уже исчез. «Являлись ли тебе читатель кролики во время чтения?» «Наденьке до этого никогда». «Потому она решила не говорить сама с собой, что говорила само за себя, а почитать, что же приключилось дальше». На трюхнутой, томно утоптанной и начищенной до блеска дороги, ведущей в черное логово, кролик повстречал идущих в обнимку Абраша и Абрамцу. «Вы что-то ищете в искаженном мире?» – поинтересовался Абрамца. «У вас такой изможденный и глумливый вид?» – пояснила она. «Да, я потерял кролиху», – согласился кролик. «Вернее, она сбежала от меня», – пояснил он. «Я бы никогда не сбежал от такого знойного существа, и сама бы за ним охотно бегала», – охотно призналась Абрамца. «Охотно верю тебе», – заметил Абраш. «Ты постоянно бегаешь за другими, вместо того, чтобы ухлестывать за мной». Кролик, осматривая встречных импутников, почесал за ушами. «Не видели ли вы мою кролиху?» – спросил он. «Никогда не ищите того, кто вам не принесет хоть какой-нибудь пользы», – тут же посоветовал кролику сообразительный ображ. «Он находчив, но эгоистичен, подумалось кролику. «Мне было бы интересно поговорить с ним, но это было бы совсем неинтересно обрамце». Завернув мысль, кролик вспомнил третий закон искаженного мира – Никогда не соглашайтесь с существами, с которыми вы не искали встречи. Никогда не знаешь, на что вы даете свое согласие. «Никогда не советуйте другому существу того, чего у вас нет», — сказал кролик. «Не следует брать для себя то, что тебе не по карману», — не к месту возразил Абраш. «Не следует также возражать тому, кто с вами согласен», — отпарировал кролик. «Какой же вы умный!» — восхитилась Абрамца. «Я бы хотела жить с вами, если бы не жила уже с Абрашем», — проворковала она. Одно другому не мешает, признал кролик. Я тоже мог бы жить с вами, если бы не искал свою кролиху. Но вот она жить вместе с нами не сможет, пояснил он. Вы слышали новости искаженного мира? Сбил пылкие речи влюбленных ображ тем самым убив сразу двух метафизических кроликов. Так вот, в Супергайле взбунтовались капризные тифлисы, а в Байрокле умер спокойный и грозный охохорь. А в заболоченной местности снова появился Беркуль в сопровождении Маная. «Остановись, дорогой!» – остановила Абраша Абрамца. «Ты забываешь законы искаженного мира. Пусть умер Охоль, пусть бунтуют тифлисы. Что нам с того? Но если ты вспомнишь еще ичек моря то он опять объявится в пойме пустыни Мутный Глаз. Не следует придумывать плохие новости», – пожурила своего любимца Абрамца. «А вот моя новость», – сказал кролик. Кролик повстречал на пыльной дороге Абраша и Абрамцу, и они, поговорив о том о сём, разошлись по своим делам, не повздорив. От всего предыдущего разговора у кролика уже стали болеть уши и кончик языка, и теперь он всеми силами надеялся на свою уловку. «Тогда прощайте, милый кролик», – проследилась Абрамца. «Ищите свою кролиху, и пусть она принесет вам счастье и много-много маленьких крольчатов». «Этого мне еще не хватало», – злобно подумал кролик. Чтобы мне советовало существо, которое я вижу последний раз в искаженном мире? Но, впрочем, иметь троих детей-кормильцев намного лучше, чем одну старую сварливую жену». «Советую вам», – посоветовал Абраж. «Никогда не делать того, чего вы делать не хотите». «Вот это хороший закон», – изумился кролик. «Надо бы его запомнить и рассказать кому-нибудь при встрече, чтобы надо мной не смеялись и внимательно выслушивали мои советы». Кролик помахал, обрашивая абрамцы тремя лапами, свернул с просторной дороги и направился по тропинке, ведущей по мнению карты, к черному логову, надеясь таким вот Степаном добраться до замка свирепых сипаев. Наденька сходила еще за двумя бутылками и придалась незнакомому ей до этого кайфу. «Подумайте только, бутылка, не минералка же, и хорошая толстая книга». Невдалеке, от расходящегося в стороны синего горизонта, кролик столкнулся нос к крылу со смешливой улялякой. «Какой вы смешной!» – тут же сообразила она. «Хотите, я пойду с вами на край искаженного мира?» – спросила она. «Со мной?» – переспросил кролик на всякий случай. «Какой-то вы странный!» – протянула уляляка. «Разве здесь есть кто-то еще, кто попался в мою сеть?» «Мы здесь совершенно одни!» – застенчиво сообщила она. «Вы правы», — ответил кролик, осмотревшись. «Или, быть может, я не совсем нравлюсь вам?» — подозрительно скосило глаза у ляляка. «Вы мне понравились сразу», — нашелся кролик, и они познакомились. «Так идем?» У ляляка достала из сумочки баночку фиолетовых чернил и облила себя с ног до головы. «Решено?» «Ну скажите, зачем такие крайности, как край искаженного мира?» — взмолился в ответ кролик. «Оттуда можно запросто выпасть и повредить тебе что угодно, вплоть до вот этих славных ушей». «Нельзя ли нам просто посидеть здесь, под пологом снежных шапок огнедышащего вулкана?» – предложил он, и сердце кролика билось. «Какой вы настырный!» – пожаловалась у ляляка. «Что это вы себе позволяете мне предлагать?» – возмутилась она. «Но я вам пока ничего и не предлагал!» – оторопил кролик. «Вот и прекрасно! Тем более, что я уже согласилась!» – обрадованно сказала у ля Она снова полезла в сумочку и вылила на кролика грязную зеленую жидкость для отращивания волос. «Какой вы хотите, чтобы я была? Синий или зеленый? стройной или полной, Упругой или податливой?» — спросила уляляка, пользуясь возникшим интимом. «Теперь мне это уже безразлично», — сердито ответил кролик, отряхиваясь. «Будьте какой пожелаете, только оставьте меня как можно быстрее в покое». «Какой-то вы капризный», — заметила уляляка. «Вы мне не кажетесь уже таким, желанным». «Это просто замечательно», — ответил кролик. И они распрощались. «Кролик мог бы еще много чего сказать, беспардонные уляляки». Он мог бы сказать, что по своей сути весьма морален, что он, собственно говоря, просто ищет свою кролиху, и поэтому времени у него в обрез. Но, поразмыслив, он отказался от этой затеи и направился в дремучие щебы видневшегося справа облысевшего леса. От прочитанных строк Наденька почему-то испытала восторг сентиментальности, а посему решила больше не пить из горла, а пользоваться стаканом. Сказано, сделано. «Постойте, любезнейший, вы уткнете сейчас в Ско-Иропене?» Возбужденно прокричало какое-то существо из умопомрачительного сооружения, из Братенбрутов. Кролик поднял голову и классифицировал храндита, висевшего вниз головой на сплетенной им же паутине. «Вы что-то сказали?» – спросил он. «Я говорю, что если вы будете так задирать голову, то моментально попадете в плестиграмму малой сибляции и своих не сыщете». «Я прекрасно вижу сам все то, что вы мне только собираетесь сказать», – обиделся кролик. «Но мне непонятно, как вы можете говорить о том, в чем сами ничего не понимаете?» «Я и не собираюсь вам объяснять все это, потому что не могу этого сделать», – засмеялся Храндит. «Эй, помогите мне! Мне кажется, она меня поймала!» Храндит вовсю задергался в своей паутине, брызгая во все стороны ядовитой слюной. «Да что вы стоите пень-пнем?» – прикрикнул он на кролика. «Лезьте ко мне сюда и делайте свое дело!» «Вы правы», – отозвался кролик невозмутимо. «Я здесь не для того, чтобы возиться с каким-то храндитом и разговаривать стихами с бестолковым стипсом. Прощайте, паук!» Кролик вспомнил свои кролихи, с дом оторвал взгляд от гипнотического храндита и хотел уже зажигать в свояси но храндит отцепился и спрыгнул на землю. Наденьке не понравилось имя храндит, и она опустила эту главу к чертовой матери, как выразилась девушка. «Не хватало мне еще храндитов», — фыркнула она и отпила широченный глоток из горлышка. Уже не стараясь как ранее на месте анализировать действия героев, Наденька перевернула парочку листов и снова углубилась в чтение. Кролик оказался в облысевшем лесу даже быстрее, чем подумал там оказаться. Неожиданно, среди зарослей саблезубых растений, кролик заметил жующего и пускающего слюну скоэропения, вся шкура которого была утыкана шипами и метровыми иголками. Кролик попытался как-то обойти это с виду «безобидное существо» но просторный Ско-Айропейн каждый раз оказывался на его пути, и кролику волей-неволей пришлось с ним познакомиться. «Куда это вы так спешите?» – поинтересовался Ско-Айропейн. «А, понимаю, к моей кормушке. Что ж, здесь вовсе неплохо. И я могу потесниться. Голодный, сытому не помеха». «Нет, спасибо. Я сыт этим по горло», – ответил кролик, тем самым еще больше расположив к себе ско -Айропейн. «А что вы тогда здесь прохолождаетесь?» – спросил ско -Айропейн переставая на мгновение жевать. «Я ищу кролиху», — ответил кролик, привыкший к внезапным вопросам. «Не видели ли вы ее случайно?» — спросил он. «Я встречал ее здесь», — печально отозвался пень «Она стояла возле вот этой кормушки. Она буквально ела из моих рук», — стал вспоминать он. «Когда это было?» — вскричал кролик взволнованно. «Где мне искать ее теперь? Что она говорила вам обо мне? Теперь это не должно иметь для вас ровно никакого значения». «Дважды в один колодец, как в первый раз, не плюнешь», — сказал Скоро-Рапень, доброжелательно глядя на кролика. «Забудьте о ней, я вам советую. Слушайте, а вы были когда-нибудь счастливы?» — неожиданно спросил он. «Наверное». «Когда я был счастлив, я, конечно, знал, что я счастлив, но теперь, когда я глубоко несчастлив, я уже просто не помню, что было со мной, когда я был счастлив», — быстро побормотал кролик. «Это плохо, что вы забываете самое хорошее, что с вами было», По — паотически пожурил кролика Скоро-Рапень. Зато я забываю так же самое плохое, — возразил кролик. А это еще хуже, — заупрямился Ской рапень Из-за этого вы будете каждый раз попадать в одну и ту же ловушку, — пояснил он. Так что же с моей кролихой, — поинтересовался кролик. Она счастлива. И хорошо и без вас, — ответил Ской рапень Ей не может быть хорошо без меня, — возразил на это печальный кролик. Ведь мне без нее так плохо. — Как удачно, — воскликнул Ской рапень Что вы говорите, — удивился кролик. «Вы просто забываете закон искаженного мира. Если вам плохо, значит, кому-то сейчас хорошо», – пояснилась Скойропень, похрюкивая от непонятного возбуждения. «Если так, – решительно сказал кролик, – я не согласен, чтобы сейчас кролихе было с кем-то хорошо». «Что с того? Раз вы допустили какую-то ошибку, вы должны страдать». Не отступалась Скойропень. «Все подачки судьбы надо схватывать на лету. Существо, которое упустило свое счастье, должно страдать особо. Ничего тут не поделаешь, привыкайте теперь к страданию». «Перенесенное страдание придаст вам силы для того, чтобы вынести новые и новое страдание», – заговорил он на распев. «Вы думаете так?» – совсем уже смутился и опечалился кролик, отчего Скойропень просто просиял. «Неужели я смогу вернуть расположение кролихи?» – спросил он. «Да бросьте вы, это невозможно», – беспечно ответил Скойропень, снова пуская на Бротенбрут и слюну. «Но вы не расстраивайтесь. Утешайте себя мыслью о том, что если вам плохо, то кому-то наоборот хорошо», – восторженно запил он. «Скажите». А куда она все-таки пошла?» – спросил кролик. «Мне бы ваши проблемы!» – отмахнулся Скойеропень, обнаружив, что заросли Бротенбрутов уже полностью им уничтожены. «В любом случае, я дал вам хороший совет!» – напомнил он. «Мне не нужны ваши советы. Мне надо знать, где я могу найти свою кролиху!» – напомнил ему кролик. «О чем можно говорить с существом, которое не прислушивается к моим дельным советам?» – обиженно пробурчал от отчего шипы на его шкуре вздыбились во все стороны. «Оставьте меня!» Заросли Братенбрутов кончились, теперь я в печали. Но послушайте, о чем вы говорили с ней, как она выглядела? Зачистил кролик, глядя на удаляющегося с Койеропеня. гм пробурчал с и заколдобил вдаль по пересеченной местности. Так он и исчез с глаз кролика, пользуясь тем, что законы искаженного мира не позволяют окликать кого бы то ни было дважды. Мы затаились, чтобы не перенять частицу чужого, ибо все чужое разрушает тебя самого, печально подумал кролик. Чего же мы не сказали друг другу, значительно важного и теперь уже невозвратимого? Неужели любимому существу безразличны страданий и боль другого? Будет слишком обидно, если они оставят меня наедине с самим собой, с моими мыслями и тревогами. Я ведь могу натворить черт знает чего. Так думал кролик, негодуя, на безразличие счастливого Ськоиропеня. И не подозревая, что недостатка в знакомцах у него права не будет, и он будет даже тяготиться этим. В раздумье кролик стал прорываться сквозь заросли одичавших ландышей и подснежников, чтобы выйти, по его разумению, главной дороге. Кролик развил уже довольно приличную скорость своих прыжков, когда вдруг встал как втоптанный, наткнувшись на злопамятного мопселя. «Ух!» – вздохнула Наденька. «Хорошо, что автор предупредил меня о такой страшной сцене». «Терпеть не могу страшных сцен». «А этот мопсель, так он, наверное, злопамятен». Наденька вздыхала и, зная себе, вращала страницы, пока не перестала встречать это имя. Кролик бежал так быстро, как не бегал, бывало, от собственной тени. Он едва успевал различать извилины дороги, но в то же время продолжал работать извилинами спинного мозга. «Эге», – подумал кролик, – «если так долго бежать, может, земля кончится. Пожалуй, мне следует остановиться и подождать того, кто бежит за мной, и у него уже узнать дорогу. Потому что лучше один раз увидеть, чем семь раз испугаться». Из вороха разбуженной и раздраженно шелестящей листвы вылетел взмыленный до кончика хвоста сипроминц. Заскользив на лапах, он пронесся мимо кролика, но потом вернулся и остановился прямо перед ним. «Это вы, кролик, за которым я бегу вот уже 37 минут?» задыхаясь от бега, спросил миц. «Я не знаю, сколько вы за мной бежите и как вас зовут, но кролик – это я», – честно ответил кролик. «Это хорошо», – похвалился миц. «Это хорошо, что вы так быстро и проворно бегаете. Давненько я так не бегал», – пояснил он свою мысль. «Да что вы», – засмущался кролик. «Я никогда до этого не замечал за собой такого». «Но если вы просто хотели побегать, то я охотно посмотрю, как это у вас получается. Может быть, я вас видел где-нибудь раньше, если вы так внезапно и стремительно побежали за мной?» – спросил он. «Не исключено, что вы меня уже где-то видели. Но я вас не видел никогда. Только поэтому и побежал за вами», – ответился промиц. «Но я не смог бы этого сделать, если бы вы не убегали от меня», – пояснил он. «Это все, конечно, очень интересно», – заинтересовался кролик. «Но не так интересно, как вас слушать». «Если вы сипроминц, то я бы вам не советовал убегать от меня», – нашелся он. «Я действительно сипроминц», – сознался сипроминц. «Это даже написано у меня на лбу». И он показал кролику знакомую надпись. «Тогда я убегу от вас», – сообразил кролик. «Вы не будете теперь преследовать меня?» – спросил он. «Законы искажения не позволяют мне этого делать», – пожаловался сипроминц. «Ведь я уже видел вас, потому что разговаривал с вами», – вздохнул он. «Наоборот», – не удержался кролик. «Вы говорили со мной». «Потому что видели меня!» «Вы думаете так? Позвольте с вами не согласиться!» Сипроминц устроился поудобнее на задних лапах и продолжал. «Я разговаривал с вами потому, что ужасно люблю за кем-нибудь бегать. Интересно, как бы я стал разговаривать с вами, если бы вы...» «Довольно!» — отмахнулся кролик. «Это все мне и так ясно до близорукости!» Сипроминц непонимающе уставился на кролика. «До свидания! Хотя мне лучше будет вас больше не встречать и не видеть!» — сказал кролик. Я так ужаснулся, когда вы так отчаянно побежали за мной, что у меня оцелили патроны, и я не смог даже застрелиться, заметил он. «Если вы не хотите меня больше видеть», – посоветовал Сипроминц, – «не следует мне говорить до свидания». «Я говорю до свидания, потому что уверен в том, что больше вас ни за что не увижу», – парировал уверенный в себе кролик и направился по опарышной и монайной местности, прочь от преследующего Сипроминца. «А я уверен в противном», – крикнул вдогонку Сипроминц. «Мне от этого противнее не станет», – отозвался кролик и зашагал еще быстрее. Наденька снова оторвала взгляд от книги, протерла платком глаза и заметила. «Все-таки здесь что-то есть, но чего-то не хватает. Кажется, у всех подряд, не пропускай ни одного». «Посчитай тогда уж и себя», – отозвался кролик, присевший на ее плечо. «Ты у меня еще поговори, как дам книгой по голове», – пригрозила Наденька и перемахнула сразу через четыре страницы. Розы были до того красивы, что от спеси превратились в кактусы. «Так бывает со всеми», – подумал кролик, – «кто не ухаживает за другими». Внезапно он обнаружил, что около него вертится вертлявая ляляка-бомба. «Я ляляка-бомба», – незамедлительно сообщила ляляка-бомба. «Как вам нравится мое платье?» – спросила она, держа свое шикарное платье на вытянутых руках. «А я кролик», – сказал кролик, потеряв глаза. «Ну разве я спрашиваю вас, кто вы такой?» – удивилась ляляка. «Я только спросила вас о своем платье». «Никогда не отвечайте больше того, что знаете», — побронила она кролика. «Она умна и великодушна», — сообразил кролик. «Мне было бы интересно иногда поговорить с ней, но более увлекательно, наверное, с нею молчать». «Может быть, вы плохо воспитаны?» — поинтересовался ляка бомба. «Если не говорите вслух того, о чем думаете про себя». «Но если я думаю про себя дурно, а говорю про вас хорошо, значит, я благовоспитан», — заметил кролик. «Вы должны не только хорошо думать, но и хорошо делать, чтобы было вам хорошо и мне хорошо» поучительно сказала ляляка. «Вы плохо знаете законы искажения», – усмехнулся кролик, вспоминая лекцию занудливого сихоарапения. «Если будет хорошо мне, будет плохо вам». «Вы искажаете законы искажения», – возразила ляляка. «Если будет плохо мне, не думаете ли вы, что вам будет хорошо?» – улыбнулась она. «Допустим», – ответил кролик и согласно покивал ушами. «Я думаю, что если мы оба помолчим, то нам обоим будет весьма хорошо». «Я готова молчать только в том случае, если увижу что-то прекрасное», — объяснила леляка. «Я слышала, как бывает прекрасное решето звездного неба, ибо через него можно просеять падающие звезды. Я хотела бы, чтобы кролик прямо сейчас вбил на кровли заката скворечник, чтобы поселить там радугу моих грез». Романтичная леляка-бомба обволакивала кролика своим естеством, и неизвестно, чем бы кончился этот разговор и какой силой страсть бросила бы их в объятия друг друга, но тут... Заросли кактусов неожиданно отпрыгнули в сторону, и на поляну стремительно ворвался Сипроминц. «Это Сипроминц!» – сказал обрадованный кролик. «Я его встретил, когда убегал от него!» «Вы не могли его встретить?» – заметила Ляляка. «Если вы от него убегали!» «Ну вот, вы меня представили!» – обиделся на кролика Сипроминц. «Я, пожалуй, опять побегу за вами!» «Но ведь вы меня уже видели!» – отчаялся кролик. «Вы же сами совсем недавно так стремительно побежали за мной!» «Да, но я видел вас одного и не думал, что вы можете разговаривать с кем-нибудь еще», но я обедничал Сипроминц. «Вас я видел, а вот вас двоих вижу в первый раз», заявил Сипроминц, напрягая устрашающие мышцы ног. «Я Ляляка Бомба», сказала Ляляка Бомба. «Зачем вы ссоритесь из-за того, чего ни один из вас пока не имел?» удивилась она. «А я Сипроминц», отозвался Сипроминц. «Я не стал бы ссориться с кроликом, если бы он так вольготно не разговаривал с вами». «Но я же вас не спрашивала, как вас зовут». — побронила сипраминца ляляка. — Никогда не отвечайте больше того, что вы сами знаете. Сипроминц, высунув розовый язык, стал внимательно слушать ляляку, а кролик был уже сравнительно далеко, неукоснительно двигаясь в сторону замка свирепых сипаев. — Видите? — простодушно закричал сипроминц. — Он уже отказался от того, чем и не владел. Но кролик не стал ему ничего отвечать, а только пожал лапами и пошагал дальше. — Не следует замечать недостатки других, если ты не собираешься их исправлять, — подумал он. Я могу посоветовать Сипроминцу меньше бегать за мной и больше бегать за реляками, но ему будет приятнее, если он дойдет до этого сам. Не успел кролик додумать свой неслабый совет, как полил пробивной дождь. Капли были настолько крупными, что могли проломить голову и настолько холодными, что под ними можно было превратиться в сосульку. Но кролику удалось перегнать тучу и добраться до замка свирепых сипаев. К несчастью, в замке не оказалось не только сипаев, но даже крыши и грома отвода. Все-таки кролик не стал вешаться из-за этого на первом попавшемся дереве. Это было опасно. Молнии любят ударять по деревьям и разносить их в щепы. Он осмотрелся и обнаружил, что на стене, прицепившись своими присосками, сидит нахохлившийся свиняч. Увидев кролика, новый знакомец соскочил со стены и раскланялся, снимая свой академический головной убор. «Вы боитесь громовой грозы?» – мрачно спросил свиняч, кутаясь в свой длинный плащ. «Никогда не отвечайте того, о чем вас не спрашивают», – смекнул кролик. «Я не стал бы бояться того, чего не знаю, но то, что я знаю, я уже не боюсь, потому что могу предугадывать», – ответил кролик. «Вы владелец этого обветшалого замка?» – спросил он. «Нет, я просто здесь постоянно живу», – честно ответил свиняч. «Странно», – обронил кролик. «Почему бы вам не быть владельцем этого замка, тем более, что вы в нем и так живете?» – спросил он. «Вы потрясающе логичны», – похвалил свиняч, против правил не отвечая на вопрос кролика. «А почему вы пришли в этот замок, если вы здесь не живете?» Задал он свой вопрос. «Я вообще чужак в этом мире», — ответил кролик. «В таком случае советую вам как можно быстрее ассимилировать, иначе вас скоро выбросит из нашего мира», — сказал свиняч. «Почему бы вам не подыскать себе нового любимца?» «В искаженном мире лучше советовать самому, чем выслушивать чужие советы», — вспомнил кролик и подумал. «И этот свиняч не так глуп, как мне бы хотелось». «Не говорите из зависти того, чего вы сами не испытали», — посоветовал ему кролик. «Это правда, что это замок ужасных сипаев?» Спросил он. «О да, и до чего же они ужасны?» В ужасе вскричал свиняч. «А как они выглядят внешне?» Полюбопытствовал кролик. «Не знаю. На моей памяти их никто никогда не видел», ответил свиняч. «Откуда же вы знаете, насколько они ужасны?» Поинтересовался кролик. «Это может представить любое существо с достаточно развитым воображением», миролюбиво отозвался свиняч. «Никто не видел сипаев, но разве это доказывает, что их нет?» Пояснил он свою мысль. «Тут я с вами прав», — согласился кролик. «Гроза кончилась, и я пойду дальше», — сообщил он. «Я бы тоже пошел с вами, но боюсь, что вы меня не возьмете», — пожаловался свинеч. «Я бы взял вас с собой, если бы вы так не упирались», — пожаловался кролик. Он выбежал из замка, в котором за академическими разговорами так и не смог узнать о судьбе своей кролихи ничего нового. «Какая все-таки интересная книжка», — наконец-то восторженно вскричала Наденька. «Как здесь все запутано и завуалировано. Прям-таки детектив». «Прям, может, и детектив», – не стал спорить Кролик, делая стойку на своих ушах. «А если приглядеться сбоку, то вылитая фантастическая повесть. Одна из тех, что продаются на каждом углу. В них тоже ничего не понятно и ни черта не связана. «Как ты думаешь, читают такие романы бедные читатели?» «Наверное, собираются все вместе и читают вслух, как это делаем мы, когда изучаем инструкции по вождению звездолетов в открытом космосе», – предположила Наденька. «Должен тебя огорчить. Нормальные читатели этим не балуются», – возразил Кролик. «А чем же они балуются?» — спросила Наденька. — О, у них много увлечений, и они балуются самыми доступными, — отозвался кролик. — Так и ты ищешь что-то доступное, не желая разбираться со сложным. — Если так, то мне нет резона читать весь этот бред, — мстительно заявила Наденька. — Не стоит принимать критику так быстро к сердцу, тем более, что ты в комнате одна, и это уже критика напомнил кролик. — Вспомни, ведь ты разговариваешь сама с собой, потому что у меня хватает дел и в искаженном мире. Наденька чертыхнулась. Кролику было обидно, что в замке с невразумительным свинячем был свиняч, и не было крыши, отчего кролик вымок до каждой клеточки. Но зато он укрылся от громовой грозы, не повесился на первом дереве и не поимел встречу со свирепыми сипаями. Кролик высморкался в кобуру и направился на запад, потому что не смог придумать другого направления. Вдруг из чаще низкорослых обириков и аявриков Стремглав вынесся лохматый и выхохоленный Апропинс. «Никогда не заговаривай в искаженном мире с незнакомцами, они пристанут к тебе сами», – вспомнил кролик 130-ю инструкцию, и не ошибся. «Здесь был ливень, поэтому я не мог познакомиться с вами раньше», – сказала Пропинс. «А теперь я не хочу этого делать», – добавил он агрессивно. «Мне очень приятно», – заверил его кролик, – «что я не заставляю вас делать то, чего вы не хотите». «И напрасно», – возразила Пропинс, – «ибо то, что я хочу сделать, я сделаю, и вы мне помешать не в силах». «Какие смертоубийственные угрозы!» «Но я умею защищаться, и я не боюсь вас», – отпарировал кролик. «Порох в моих патронах стал снова сухим, и я могу теперь стрелять в кого угодно с трех шагов на выбор». «Если вы кого-то не боитесь, это не доказывает, что вы сильнее его», – мирлюбиво заметил Апропинс, опасливо отпрыгивая в сторону. «Не так уж сложно защищаться, когда на тебя никто не нападает», – оборонил он. «Вы правы, но не обязательно кому-то нападать, чтобы ты знал, что можешь дать ему достойный отпор» сказал кролик. «Мы спорим с вами из-за пустяков», простодушно заметила Апропинс. «А между тем, есть достаточно вещей, из-за которых существа перегрызают друг другу глотки». «Я знаю эти вещи», пробурчал кролик. «Но теперь обычно больше разговаривают, когда следует сразу же начать стрелять», сказал он и стал медленно расстегивать свою желтую кобуру. «Как это верно», воскликнула Наденька. «Я бы хотела чтобы из-за меня стрелялись». Разве ты вещь», удивился кролик. «Разговор был не о вещах, как таковых», – оправдывалась Наденька. «Они говорили, что за счастье и любовь надо бороться, а правду отстаивать». «Ты читаешь между строк», – восхитился кролик. «Но неужели я так умен, что ты находишь в моих словах то, чего там нет и не могло быть?» «В каждом разговоре есть второе дно, и проницательный человек ныряет и достает его», – ответила Наденька. «Прошу тебя, не ищи дальше ни дна, ни покрышки», – попросил кролик. А Наденька, отбросив пару абзацев, продолжила увлекательное чтение. Спасая свою жизнь от чем-то озлобленного пропинца, кролик бросился сломя голову через водоем, но ослонявился и чуть не утонул. Когда он выбрался на противоположный берег, его поманило пальчиком Трахтанга. «Если ты не хотел плавать, то зачем же ты полез в водоем?» – поинтересовался Трахтанга. «Я хотел жить», – возразил кролик, – «но я забыл, что не умею плавать». «Это очень полезно уметь делать перед тем, как залезть в водоем», – не успокаивал Трахтанга. «Еще более полезно уметь не залезать в водоемы, если ты не умеешь плавать», – подтвердил кролик. Они познакомились. «Я умею вышивать салфетки и отращивать желающим врага, похвалила Страхтанга. «Умеете ли то же самое делать вы?» – спросила она. «Этого я не умею», – признался кролик. «Но, по-моему, рога вырастают сами, и нет никакого смысла их специально выращивать», – заметил он. «Кролик глуп и не осознает этого», – догадалась Страхтанга. «Надо делать не то, что просто, а то, что выгодно», – пояснила она. Она легкомысленна, поэтому красиво, смекнул кролик. Надо что-нибудь сказать, чтобы не показаться грубым молчуном, подумал он. За мной побежал сипроминц, сказал кролик. За мной тоже много кто бегал, парировала Трахтанга. И всем вы вышивали салфетки, а потом отращивали рога, поинтересовался кролик. Это довольно сложная штука, чтобы объяснить ее на словах, пробормотала Трахтанга. Не всегда можно вырастить существу рога, но почти всегда ему можно испортить спусковой механизм противозащитной системы. «Ответила она». «Она в заблуждении», — подумал кролик со злостью. «Что ей ничего нельзя испортить». «Вы странно отвечаете на привязанность других существ», — заметил кролик. «А ведь они, возможно, любили вас более своего существования». «Как один раз долбанешь, так сотню раз зазвенит», — отозвалась Трахтанга. «У каждого существа любовь своя». «Вы предпочитаете, чтобы любили вас или любили вы?» — спросила она. «Я люблю, когда люблю я и любят меня». С пафосом ответил кролик. Как это вульгарно, ужаснул Трахтанга. Любить должен один, чтобы другой в это время мог ему изменять. Ну тогда первый больше не будет любить второго, заметил кролик. Значит он подлый эгоист, отрезал Трахтанга. Вы наверное такой же эгоист, как и все прочие прохвосты. И я не буду любиться с вами, заявила она. Какое поразительное единодушие, изумился кролик. Я питаю к вам некие похожие чувства, если не сказать большего, сказал он. «Нет смысла говорить вам после этого что-то еще», — сказала Трахтанга. «Я и так уже рассказала вам все, что вы знали и без меня. Для остального ищите себе подружку попроще». «От простого один шаг до проблемного», — ответил Кролик загадкой. «Но на прощании по старой дружбе и из личного снисхождения я все расскажу вам то, чего вы еще не слышали», — не успокаивала Трахтанга. «Кролик, вы эгоист и подлец. Жаль, что я не успела отрастить вам рога. Вы бы под ними загнулись», — прошепела она. «Самка». — отозвался кролик. — Я не возьму ни одной из ваших салфеток, — добавил он. Все же кролик обиделся и зашагал смешно, переставляя свои чувырлы дальше. — Похоже, она заигрывала со мной и, кажется, хотела соблазнить, — изумился кролик. — Неужели в искаженном мире так мало кроликов и так много баранов? — Эгея, не стоит попадаться в сети, когда впереди тебя ждут изумительные капканы, — подумал он. И кролик наперекор всему улыбнулся. — Мне все больше и больше нравится эта новелла, — призналась Наденька. «А неужели здесь издеваются над девушками?» «Ни в коем разе», – не замедлил ответить кролик. «Копни поглубже, здесь говорилось чуть ли не о вселенской любви». Наденька копнула поглубже и в своей глубине признала, что что-то в этом есть, но дальнейший анализ решила все-таки отложить до своей следующей влюбленности. «Хотела бы я, чтобы до конца были такие глубокомысленные замечания, над которыми можно думать ночи напролет и ни до чего не додуматься», – сказала Наденька. «До моего конца?» – Переспросил забочный кролик. Я искал в искаженном мире кролиху и не желаю находить там для себя кончину, даже из-за твоих романтических наклонностей. Кролик нахохтился и надулся. У Наденьки не было времени, чтобы разбираться с настроениями кролика. Она и так уже опаздывала на вахту. «Я не хотела тебя обидеть, милый кролик», – извинилась девушка и вернулась к книжке. «Когда тебя не обижают, лучше не обижаться», – подумал кролик. «Если бы я все время обижался, у меня бы не осталось времени, чтобы обижать самому». Кролик нешуточно задумался над этим, но тут, как семь мешков на голову, откуда-то сверху свалился потный нахарь. «Я никогда не видел тебя, и ты, наверное, меня не знаешь», – сразу же заявил нахарь, осматривая кролика со всех сторон. «В искаженном мире нельзя обращаться на «ты» к посторонним», – пожурил его кролик. «Мы не знаем друг друга настолько, чтобы неуважительно тыкать. Так можно просто-запросто слиться друг с другом и потерять свою сущность», – пояснил он. «В таком случае следует познакомиться и начать выкать». — сообразил Нахарь. «Ты не скоро ты берешься из этой рощи, потому что это пустыня», — заметил он. И они познакомились. «Вы что-то ищете в искаженном мире?» — спросил Нахарь после пристальной паузы. «Я ищу свою замечательную кролиху и никак не могу ее найти», — пожаловался кролик. «Но когда я не искал ее, то есть до того, как я ее потерял, она просто лезла мне на глаза». «Так бывает», — согласился Нахарь. «Может быть, тогда она сама попробует найти вас, если вам ее найти так сложно», — предложил он. «Но тогда она будет искать меня, а найдет кого-нибудь другого», вздохнул кролик. «Нетрудно ошибиться в искаженном мире. Вы могли уже встретить свою кролиху и обознаться», предположил Нахарь. «Тогда, слава великому магистру, я сделал то, что и следовало сделать. Я не стал бы жить с теми кролихами, каких я видел в искаженном мире», воскликнул кролик. «Я встретил Михрюшу, Чикмаря и Гевгоя. Я, сти... я разговаривал с Типсом, который невыносимо разговаривал с стихами». Я устроил возню с Бибой, разбудил бестолкового Беркуля и стрелялся на перегонки с Мопселем. Я даже не растерзал храндита и пучеглазого опарыша, и они отпустили меня живого. А Аглоед с Мермедом были совсем злодейские существа, они хотели устроить на меня засаду. Отчаялся от своих воспоминаний кролик. О да, согласился нахер. Да чего же они злодейские, воскликнул он. Потом я встретился проминца, который, собственно говоря, немногим отличался от Апропинса. «Потому что был таким же воинствующим», – продолжал воодушевленный кролик. «Правда, он был больше размером, намного больше». «О, как они оба воинствующие!» – восторженно поддакнул нахрь. «Кто еще получше этих всех, так это ляляка», – умилился кролик. «Но мне право, не понравилось ее платье». «О, великий магистр!» – простонал нахрь. Видано ли это дело оценивать платье, когда есть возможность оценить ноги?» «Неужели вы знаете кого-либо из моих знакомцев?» – смутился кролик. «Нет». «Я в первый раз о них слышу», – сознался Нахарь. «Иначе я не стал бы о них так отзываться», – добавил он. «А как бы вы стали о них отзываться?» – поинтересовался кролик. «Я бы просто-напросто позвал их по имени, и они отозвались бы сами», – сказал Нахарь. Вдруг заросли опаршей разъехались в стороны и в пустыню мутного глаза, вынеслись Биба с Ибиркой, Чекмарь с Имиреем, Уляляка с Куперкотом, ну и все остальные многочисленные знакомцы кролика, упоминать которых становится право все более утомительным. То вам всем здесь надо?» – пронзительно закричал кролик. «Не следует забывать законы искаженного мира», – ответили хором знакомцы. «Если вы не желаете видеть и общаться с нами, не следует в таком случае называть наших имен», – пояснили они. «Я совершил оплошность», – сознался кролик, опуская уши. «Из-за нее мы бежали, как угорелые, забросив все свои дела», – сказали обиженно знакомцы. «Я не смогу разговаривать со всеми вами сразу», – объяснил кролик. «Поговорите пока сами с собой». «Но тогда я не услышу того, что вы говорите мне», – Пожаловался кролику нахрь. Но если они будут молчать, то им придется послушивать то, что мне говорите вы. Пожаловался нахрь у кролик. «Все это правда», – пожаловались знакомцы. «Может быть, вы будете говорить им то, что хотите сказать мне?» – предложил нахрь. «А я буду подслушивать», – сказал он. «Но как они ответят мне то, что захотите ответить мне вы?» – в отчаянии спросил кролик. «Все это правда», – отчаялись знакомцы. «Идите и поговорите со мной обо мне без меня». Смекнул, наконец, кролик. И все знакомцы тут же растворились в зыбком и вязком тумане. «Недаром, — говаривал мне мой учитель, — ум хорошо, а мозги еще лучше!» — вспомнил кролик и улыбнулся. «Слава великому магистру! Они улетучились!» — заметил нахер. «Кстати, а как выглядела ваша кролиха?» — спросил он. «Она такая и такая!» — показал лапами кролик. «О, как она похожа на меня! Только глупее!» — вздохнул нахер. «Как бы мне хотелось быть вашей кролихой!» — сознался он. «Но у вас же нет даже такого платья, как у ля удивился кролик. «Не в нарядах дело», – сказал Нахарь. «Их для того и одевают, чтобы потом снимать», – пояснил он. «Но мне-то и снимать будет нечего», – сказал кролик, распрощался с Нахарем и пошел дальше, потому что время его пребывания в искажении было уже на исходе. «Если я не ассимилирую, меня скоро выбросят из этого мира», – вспомнил кролик. «Кажется, пришло время принимать бездумные решения». Эта мысль пронзила кролика на полдороги, и он снова вернулся к нахарю. «Мы говорим с вами о тех вещах, в которых ничего не смыслем», – сказал он. «Если бы мы уже знали обо всех вещах на свете, нам не о чем было бы говорить», – заметил это нахарь. «Кому интересно говорить одно и то же», – добавил он. «Я убежден», – сказал убедительно кролик, – «что это ты, моя кролиха. Ты заговорила со мной на «ты». Ты не знала Гевгоя, которого знаю даже я». И ты не ходишь с красивым платьем, но с некрасивыми ногами. За это я тебя люблю и уже не стану вешаться ни на первом, ни на последнем дереве. Мы возвращаемся, кролиха». «Как ты удрученно прав!» – изумился нахер кролиха. «Дурачок! Я не вернулась бы к тебе, если бы ты уже повесился на этих ослинных деревьях. Я по глупости убежала от тебя, но теперь довольна, что у тебя хватило ума и смелости, чтобы меня найти. Я рада, что у тебя хватило верности и упорства для столь опасного путешествия». Они обнялись, чтобы слить свои деградиенты, и стали выходить из пристранного искаженного мира. Так кролик обрел свое счастье с нахарем, а кролиха-ляляка сошлась с сипроминцем, но, впрочем, ненадолго, потому что вскоре он впервые увидел бабуляку и, сломя голову, побежал за ней. Только кролик не узнал об этом, потому что ему не суждено было вспомнить о загадочном туманном, заболоченном и непознаваемом искаженном мире. Почему? Потому что на этом, к сожалению, сюжет не кончается. По-моему, эта новелла не так проста, как это может показаться неискушенному читателю, заметила Наденька. Взять хотя бы явление знакомцев кролика, когда он называет их имена. Какой удар по сплетням и разговорам о посторонних? Наденька оглянулась, словно ожидая от кролика поддержки, но ей никто не ответил. Кролик уже вышел из искаженного мира. Девушка пожала плечами и продолжала. А как умело показано тягостное влияние этого искаженного мира? Сначала логика кролика безупречна. Его высказывания метки и остроумны, но постепенно его разум претерпевает полное искажение. и вот и то. Кролик переходит на логику искаженного мира и ошибается в выборе своей кролихи, попадая под гнусное влияние и во влажные руки злодейского нахаря. Как часто мы тоже ошибаемся в выборе. Наденька вздохнула и отправилась на вахту, не подозревая, что никогда уже не увидит так странно попавшую к ней книжку. И будет она нажимать на разные кнопки и смотреть на большие черные экраны, где мигают разнокалиберные звезды, постоянно проносятся искристые метеориты и другие космические твари. И никакого тебе стриптиза или иного удовольствия. А теперь, если это вас не затруднит, мы еще раз вернемся к нашему отважному кролику, поскольку эта история имела свое продолжение. Безумство кролика С неимоверным трудом кролика-кролиха покидали искаженный мир. Когда кролик отбросил неустойку сибляции и умудрился все-таки слить воедино двужильную струну сознания и понятия, чтобы иметь правильное представление о нормальном мире, то обнаружил, что нахарь кролиха все больше и больше искривляется по меридианам и переливается неправильными лучами перехода миров. «Кролиха!» — воскликнул кролик, не отпуская ее руку, чтобы не потерять ее при переходе. «Ориентируйся на потоки моего ослабляющегося искажения!» Но кролиха явно уже не могла что-либо поделать со своим изменяющимся сознанием и протоплазмой. Кролик с ужасом обнаружил, что уровни нежности и преданности его возлюбленной сползли намного ниже, чем это было возможно для безболезненного перевоплощения. В смятении кролик застыл на одном месте, но времени не оставалось. Отсос сибляции втягивал их обратно в переход миров. Тогда кролик решился на весьма опасный, но единственно возможный поступок, чтобы не потерять свою кролиху уже навсегда. Он скачками продвинулся ближе к ее оболочке и собрал воедино всю сварливость и бестолковость своей возлюбленной. Чувства кролихи легко перешли в помеченный участок тела, и он окутал их плазменной волной малой сибляции. Дальнейшее произошло так быстро, что кролик усомнился, правильно ли он выполнил инструкцию по эксплуатации искаженных миров и его перехода. Сгусток чувств вырвался из оболочки кролихи и, извиваясь самыми невообразимыми окрасками, вспыхнул сверхновый. От неожиданности Кролик даже зажмурил глаза, хотя и предполагал, что произойдет нечто подобное. Он тут же приступил к использованию энергии новой звезды, чтобы выбраться с кролиха из коридора перехода миров. Ему никак не хотелось возвращаться к Амеренцу, Сепроминцу и остальным знакомцам, в общем-то неплохих тварей, но право до невозможности утомительных. Кролихе стало немного лучше, и он продвинулся еще на несколько ступеней перехода. Они выходили из искажений. Кролик ликовал, еще немного и они окажутся в своем мире». Но потом он заметил, что кролиха снова начинает расползаться. «Не понимаю», – недоумевал кролик, – «почему она с таким трудом продвигается по переходу?» Он предпринял еще одну сибиляцию, отмежевав активность и стремление кролихи. Почти в ту же стадию кролик понял, что совершил жестокую ошибку. В результате сибляции он образовал черную дыру. И не он использовал ее энергию, а она стала вырывать его и кролиху из перехода, причем в седьмое подпространство, для которого законы миров вообще не писаны, и откуда ни одно существо не возвращалось. Кролик еще мог бы выйти из перехода, опираясь на баланс восстановительного соединения своей личности, но кролиха еще не производила такого восстановления и теперь полностью потеряла способность принимать какие-либо решения. Совсем потеряв голову от ужасного положения, в которое не попали, кролик решился на третью сибляцию кролихи. На этот раз он думал относительно долго, теряя драгоценные стадии. Он собрал в пучок доброту и влюбчивость кролихи, И вновь сбросил связующие их узлы индивидуальности. Доброта и влюбчивость кролихи яркой кометой осветила переход миров и сдержала влияние черной дыры. Вертясь волчком, комета противодействовала ей до тех пор, пока кролик не воссоединил сознание и понятие кролихи, сопоставив для ее интеллекта около 10 миллионов карт-бланков. Теперь им было сравнительно просто выйти из перехода. Через несколько ступеней кролик, прыгающий впереди своей возлюбленной, уткнулся в границу перехода, которая со смачным и пронзительным всхлипом оттолкнул его назад. Кролик по инструкции продеградировал индукцию трансверсальности, перевел анацефальность побочных эффектов сибляции в третье неописуемое состояние и, взяв своевольный ингредиент временной инсуляции, разорвался, разбегая сиюминутную мембрану перехода. Ему оставалось совсем немного времени, чтобы проскользнуть через уже начинавшие затягиваться края граней. Внезапно их охватила ирволюционная волна выхода, и поток выстригации абортажа выплюнул их из перехода в нормальный мир. Ярко вспыхнуло созвучие выхода, и кролик разминулся со своим сознанием. Первая информация от реальности с трудом проникла в мозг кролика, потому что он находился в совершенно пустынном пространстве, и его не встревожило ни одно световое волнение, ни один звук. Кролик с удивлением огляделся вокруг и обнаружил рядом с собой кролиху. «Милый кролик», — сказала она, — «восстанови полностью свое личностное «я» и отмежуйся от побочности перехода». Кролик в течение галактической секунды проделал это, и довольно успешно, поскольку, когда он пришел окончательно в себя, сообщил кролихе. «Теперь я могу разумно судить обо всем произошедшем и даже делать некоторые предположения на будущее, пользуясь свойством причинности пространства». «Как здорово!» — восхитилась кролиха. «Ты когда-нибудь научишь меня таким штукам?» «Подожди», — грубо оборвал ее кролик. «Я знаю теперь, что ты не являешься моей кролихой. Скорее всего, ты просто наглый и влажный нахер. Значит, я зря пробирался в искаженный мир, потому что так и не нашел то, что искал так долго и так упорно». «Ты не потерял времени даром», — заверил его нахер. «Ведь в результате ты нашел меня». «Зачем ты мне такой нужен?» – с горечью воскликнул кролик. «Неужели ты можешь заменить мне кролиху, ее женственность, обаяние, ее красоту? Что ты знаешь о ее нежности и привязанности?» «Не говори при мне все этой дивергенции», – вежливо попросил нахер. «Я имею обличие кролихи, и, по-моему, этого более чем достаточно». «Как ты смеешь приравнить кролиху и ее обличие?» – возмутился каждой клеточкой кролик. «Я это делаю только с твоей подачи», – отвечал нахер. Я объясню тебе этот момент, даже несколько подробнее, чем ты сам этого хочешь. В первую симуляцию ты решил заодно улучшить кролиху, еще ни о чем не подозревая, поскольку при переходе ты был несносно глуп. Ты отбросил ее свои нравия и чреватую для тебя логику, назвав их сварливостью и глупостью. Ты просто без всякой жалости обобрал ее чувства. Ты пытался сделать ее такой, какой она тебе больше подходит. Потом ты лишил ее самостоятельности и неудовлетворенности, чтобы иметь над ней определенные преимущество Еще бы! «Легко ли тебе было бы командовать бедной кролихой, если она не потерпела бы твоего самодурства и деспотизма? И, наконец, ты принес в жертву все лучшее, что было твоей подруге, ее доброту и способность к любви, на которую ты так упираешь в нашем разговоре. Ты же прекрасно знаешь, что иначе я не смог бы спасти свою кролиху, и она навсегда бы осталась в злосчастном искаженном мире», — воскликнул приводимый в бешенство кролик. «Она и так там осталась», — улыбнулся нахер. «Как ты можешь измываться над самыми святыми и чистыми побуждениями?» «Это и говорит лишь о том, — не унимался нахер, — что тебе не нужна была кролиха как существо. Она интересовала тебя только как оболочка, необходимая, не знаю уж для каких, твоих низменных надобностей». «Любое любящее существо оставило бы кролиху в переходе, только бы не покушаться на ее чувства, ее индивидуальность. Ты не любишь и никогда не любил кролиху как таковую, иначе бы ты не спутал ее со мной» и узнал бы в любом из обличий и с любыми повадками. Ты ни в чем не заподозрил меня даже при переходе, пребывая в глубокой уверенности, что я и есть кролиха. Скорее всего, тебе было просто наплевать на это. А ведь я с таким трудом выходил из искаженного мира только потому, что имел чужое для себя обличие и был занят его сохранением. Тем более, что я родился в искаженном мире, и мне труднее было его покинуть, чем тебе в него войти. Я не собираюсь спорить с тобой, сказал кролик уже более спокойно. Я бы тут же вновь вошел в искаженный мир, если бы имел право еще раз это сделать. Но твои мысли открыли мне глаза, и я понял, что действительно не люблю кролиху. Поэтому ты и не опечален своим бессилием. А теперь прощай, и я буду рад, если навсегда. Не думаешь ли ты, что я выходил из искаженного мира только для того, чтобы покинуть тебя? Нет уж, там действительно нет ничего хорошего. Я давно мечтал о каком-нибудь пришельце, который бы взял меня с собой в нормальный мир, и там бы ухаживал за мной. Теперь я всегда буду рядом с тобой, и ты вскоре забудешь о своей кролихе. Боюсь, что это невозможно, покачал головой кролик. Прощай. И не проси меня писать тебе письма. Берегись, мой милый кролик, зловеще прошипел нахер. Ты обобрал меня при сибляциях, но я еще располагаю мстительностью, коварством, наглостью, безжалостностью и остальными качествами, присущими данной ситуации. Это меняет наши отношения, сказал кролик после тяжких раздумий. «Ты сбил меня в поисках кролихи, и ты поплатишься за это. Ты чужак в нашем мире, нахарь. А здесь чужаков не любят. И если ты имел преимущество передо мной в искаженном мире, то здесь ты и мал как противник. В вашем мире нельзя убить живое, ибо оно тут же изменится и перейдет в другое состояние. Здесь же все иначе. Здесь убивают существ для забавы, без веских на то причин». «Охотно верю», — ответил нахарь беззаботно, не понимая, куда клонит кролик. «Я советую тебе очень хорошо подумать, прежде чем вставать на моем пути», – сказал кролик, процитировав фразу из когда-то виденных им мелькающих картинок. «Ты не в силах уничтожить меня, не поступившись в чем-то собой», – самодовольно возразил Нахарь. «Я не пожалею для этого самого дорогого, что может быть у существа, его разумности», – заявил кролик, и это была его последняя разумная мысль. Кролик спроектировал свой разум на плоскостопие условности и сконцентрировал катеты в направлении Нахаря, С помощью иллюзионной постоянной смерцевания. Нахарь задрожал так, что громыхало на несколько тысяч миль в окрестностных пространствах. Со свойственной ему проницательностью он сразу же сообразил, что кролик не собирается брать его на испуг или просто шутить. Но что именно происходит сейчас в недрах сознания кролика, он мог только догадываться. Напрасно было пытаться скрыться от гнева разъяренного кролика. Нахарь подозревал, что разумность кролика достигает значительных размеров, и радиус ее губительного действия скажется на нем и при бегстве. «Смогу ли я остановить его, если скажу, кто из встречных им существ действительно был кролихой?» – подумал Нахарь. «Поверит ли он этой черной правде?» Нахарь хотел еще что-то додумать, но тут кролик импульсом собранной энергии в одно касание испепелил его, не оставляя ни малейших останков. Кролик не мог уже по достоинству оценить этого поединка, потому что он был теперь совершенно безумен. Кролик посмотрел вокруг и тут же глупо улыбнулся, сохраняя в своем лице эту улыбку постоянно. Он не знал, в каком месте он прорезал пространство, когда выходил из искаженного мира. Соответственно, он мог только догадываться, в какой стороне находится его родная планета. Кролик несколько раз входил в нуль пространства и выскакивал в другом месте, но, как и раньше, незнакомым. Наконец он обнаружил какой-то полыхающий с одного конца ящик, летящий прямо на него с невообразимой скоростью. «Если бы я вынырнул из нуль пространства позднее, то это сооружение могло бы удариться от меня и сломаться», – подумал кролик. Он отплыл немного в сторону и пропустил мимо летящую конструкцию. Его заинтересовали раскаленные сопла и голубизна вырывающегося пламени. Кролик несколько раз входил в нуль пространства и выходил из него, чтобы осмотреть звездолет «Горячий утюг» со всех сторон. «Здесь я мог бы узнать дорогу», – подумал с кролику, когда звездолет в очередной раз пролетел мимо него. «А почему бы мне не изучить его более пристально?» – спросил он себя, когда звездолет пролетел мимо него опять. И кролик вошел в него. Надо ли говорить, что через два часа из-за того, что второй пилот заговорился с кроликом, горячий утюг попал под влияние черной дыры и вынурнул в другом подпространстве только через несколько лет. А ведь так оно и получилось. С тех пор кролик входит во все звездолеты, которые встречаются на его пути, чтобы поговорить по душам с астронавтами. Если вы астронавт, лучше сразу сделайте вид, что вы глухонемой. Не отвечайте на его глупые вопросы и не слушайте его загадочных ответов. Его нельзя уничтожить, но во всем остальном он безобиден. Так что, если вы стоите у штурвала и к вам в рубку вваливается аморфный, глуповатый и лопоухий, знайте, это он, кролик, и разговаривать с ним чрезвычайно опасно. Автор сообщает, что заключительные новеллы Бутафории «Кролик среди чужаков», «Побег кролика из черной дыры» и «Сияние кролика» будут изданы вместе с романом «Исчадие звездного ада», составной частью которого они являются. Конец.